с помощью мобильных ракетных установок под предлогом учений, подтянутых к самым границам России, удалось в считанные часы расколоть её основательно проржавевший ядерный щит. Удары следовали одновременно со всех сторон. Воздух, суша и море обрушили на ничего так и не понявших русских море огня. Однако ни одной ядерной боеголовки мы не применили. Только обычные, чистые оружие. В попытке отомстить русские смогли выпустить порядка 12 ядерных ракет. Однако из-за того, что боеголовок с разделяющимися частями на них не оказалось, вред смогли нанести только две из них. Одна братила в руины город Хьюстон. Другая уничтожила запасное правительственное убежище в районе Великих озёр. Потери действительно были велики. Однако 80 больших и малых городов на юге, в центральной России и на северо-западе оказались стёрты с лица земли. В первые 2 недели два из четырёх округов стратегического командования Западный и Центральный перестали существовать. Дальше всё пошло не так гладко. Русских спасли их огромные расстояния. Восточные и южные округа существовали только на бумаге, поэтому силы вторжения лишь частично достигли поставленных перед ними задач. Однако часть флота и основные военные базы в Северодвинске и Владивостоке оказались уничтожены. Войска русских удалось рассечь на три части. на полностью уничтожить или дезорганизовать их не вышло. Остатки 37-й воздушной армии Верховного командования, составляющие стратегический резерв, часть инфраструктуры космических войск и некоторые ракетные части русских удержали. Помогло неожиданное молчаливое невмешательство Китая, которое в Вашингтоне никто не смог просчитать. Китайцы преддвинули к своим границам войска, но потонык с русских территорий отказались. Также они закрыли границу с Россией, не пуская к себе беженцев, несмотря на давление со стороны денежных и промышленных тузов Соул-стрит. Китайцы не разрешили силам коалиции использовать свою морскую саркомельную зону для блокады Сахалина. и тем более воздушное пространство. Я не стратег, но сейчас совершенно очевидно, почему Китай остался в стороне. Хитрые азиаты посчитали, что лучше не ввязываться в бой с остатками русских войск, бросив силы, прикрывающие страну, с юго-востока, и тем самым открываясь для возможной агрессии наших союзников. самураи не преминяно воспользовались бы ситуацией и попытались бы аннексировать Маньчжурию. Самые поганые, что как союзники, мы вынуждены будем их поддержать, чтобы по-прежнему пользоваться инфраструктурой на той же Якенаме. Частично я оказался прав. Японцы без согласования с нами в первый же день попытались вторгнуться для начала на Сахалин. но крепко получили по зубам. Ядро их авианосного соединения, гордость и сил самобороны легкий авианосец Хаюга был потоплен непонятно как появившимся на острове дивизионом береговых мобильных ракетных установок «Редут». А десант, высадившийся в Корсакове, через три часа после начала вторжения был сброшен русскими морскими пехотинцами обратно в море. Неудачной оказалась и попытка японских парашютистов после длительного обстрела высадиться на спорных островах Южных Корейл. Русские обзорвали спорные острова, заложенные там, видимо, совсем недавно малыми ядерными фугасами. Все высадившиеся на острове десантники просто испарились. Затонули корабли поддержки, торпедированные, скорее всего, теми же русскими. Обо острова Хабамаи и Шикотан стали весело фонить. Вопрос о спорных территориях решился сам собой. После этого японцы вообще перестали выходить в море самостоятельно, ограничившись блокадой Сахалина. Поняв, что русские могут применить ядерное оружие, Командующий соединением кораблей коалиции контр-адмирал Хансен приказал на Сахалин пока не соваться. Директива Пентагона была ясна и однозначна: только обычное оружие и недопущение применения ядерной дубины противником. Однако бои в районе Видяева и под Уссурийском складывались тяжко. Перерасход новых боеприпасов превысил разнорядку в 2, на местами в 4 раза. Через 2 недели на Окинаву прибудет транспортный конвой, а до тех пор корабли и подводки коалиционных сил окружили непокорный остров плотным тройным кольцом. Так я могу рассчитывать на перевод в Дармштадт-Цер. А то Кэти совсем замордовала в письмах. Я молчу уже про эти «Долбанные сеансы связи? На бумаге ей-ей безопаснее?» За размышлениями я совсем забыл про своего заместителя. Иверс шел слева, отставая на полшага, и в который же раз полоскал мне мозги по поводу своей старшей дочери, которая работала в финчасти базы ВВС, но в безопасной Германии. Берн Нэби иверс с самого начала вторжения в Россию просило переводи. Понять его можно. В армии он почти 40 лет, три ранения и куча застарелых болячек. Есть такая болезнь у ломовых лошадей, нечто вроде нарколепсии. Конь начинает засыпать на ходу. Пока в один прекрасный день не умирает под упряжью. Это всё потому, что лошадь не умеет говорить. И тем более строчить рапорты о переводе замены и версу у меня пока не было. Да и если совсем откровенно, лучшего квартирмейстера я за все 15 лет службы в первом разведбате родной 525-ой не помню. Старик брал меня измором, но ни разу не обратился с рапортом через мою голову. За что я его ещё больше ценю ингравий дробно хрустел под подошвами мы миновали вторую линию КПП отделявший типовые одноэтажные домики и строение штаба шестой оперативной бригады страйкер от собственно офиса комиссариата сектора Нортвуд длинные прямоугольные строения казённого белого цвета с крытой коричневого металлочерепицей крышей и вмещала весь аппарат комиссара и его личный кабинет. Толковник Трентон был довольно общительным человеком. Я несколько раз встречался с ним во время приёмов в нашем представительстве в Брюсселе. Тогда он держался просто, ничемясь, говорил откровенно, без традиционного тяжеловесного опломба чинуш его ранга. чем, собственно, и вызвал мою искреннюю симпатию. Внешне он напоминал усталого слона с постоянно моргающими и слезящимися глазами и морщинистой в глубоких складках кожей. Ростом Трентон был под стать присвоенному ему тотему. Два метра ростом, мощный торс бывшего боксера-тяжеловеса, Зычный голос и неистребимый акцент жителя Южного Бронкса. За глаза все подчиненные от офицеров до рядовых уважительно звали Трентона просто «Дядюшка Тедди». И было за что. Ни разу Тед Трентон не подставил подчиненных под удар. Часто из личного жалования помогал семьям погибших. пробивал страховые премии и стипендии для детей и близких родственников своих солдат и офицеров. Это было редкостью. Поэтому служить под началом дядишки Теда было не только почётно, но и престижно. При переводе или выходе в отставку служба под началом Трентона автоматически означала приём на службу без собеседования. Хорошо, парни, давай разделимся с нашей нынешней проблемой. А я похлопал по челу перед дядюшкой о переводе в Германию. Даю тебе слово. Такой вариант устроит? Совсем уж было решивший, что я вон не служу, иверс смотнул шишковатой головой. Надчевой его стриженая под бобрик курчавая шевелюра даже сверкнула, отразив скупой рассеянный свет пасмурного утра. Взёргнув широкой улыбкой, в которой проглядывала сталь протезов, сержант удовлетворённо корякнул: "И мы, предъявив карточки допуска, попали в приёмную Трентона". Для нас встретил сухим кивком усталый секретарь полковника, бледной кожей и вечно сосредоточенный на экранах трёх настольных мониторов капитан Лиман. указав нам на пластиковый подцвет морёного дуба дверь кабинета полковника он неожиданно сильным баритоном слегка расстёгивая слова пригласил нас проходить лейтенант Макс Адамс сержант-майор Эверс комиссар ждёт вас порадите кабинет представлял собой вытянутую словно пенал каморку забитую офисными шкафами какие страны отличные бухгалтерские файлы